Глава 8. Суббота, 23 октября. Утро. В панике все спешат на кухню, где их ждёт Урсула. Почему-то она голая и дрожит, приложив руку к своей огромной груди. Квини поднимает с пола волшебную палочку Урсулы и собирает осколки чашки возле её босых ног. Какого хрена? Что вообще происходит? властным голосом спрашивает она, пока остальные женщины пытаются выйти из оцепенения. Нервы Урсулы на пределе, и она не может сконцентрироваться и направить свои мысли в нужное русло. Пока Урсула начинает сбивчивый рассказ, Айви вытаскивает баночку с целебной мазью, которую всегда носит при себе. Макает туда палец и аккуратно смазывает ожог на груди Урсулы, стараясь не делать надавливающих движений. Урсула морщится. Но уже через несколько секунд жгучая боль начинает утихать. Прервав рассказ, она бормочет «Спасибо», благодарно сжимая хрупкую, как у птички, руку Айви. И Изавель снимает шёлковое кимоно, и, оставшись в чёрном неглиже, оборачивает его вокруг Урсулы и прижимает к себе подругу. "Слышала, что бразильская эпиляция выходит из моды", шепчет Изабель, многозначительно кивая в сторону пышного холмика Урсулы. "Так что ты в тренде, сестрёнка". "Спасибо, Иза", с улыбкой говорит Урсула, и Изабель умеет поддержать добрым словом. Квини нетерпеливо покашливает, и Урсула продолжает рассказ. Когда она доходит до эпизода про голого мужчину, все головы поворачиваются в сторону Изабель. Та пожимает плечами, словно желая сказать: "Ну, конечно же, он шёл от меня". "Ты что из-за этого объявила тревогу?" спрашивает Квини Урсулу. "Он напал на тебя?" "Он что?" Раньше пытался проникнуть в наш дом. Квини хотела бы извиниться, что не смогла защитить Урсулу, но вопросы её скорее похожи на грубые тычки. Нет, отвечает Урсула. Она хочет рассказать о видении, пытаясь представить всё так, что оно единственное свидетельство, а не умолимой угрозе. А потому она и не стала повторять расклад на картах и гадать по лестям. И что это было за видение? Не отстаёт Квини. Ну, говори. И тут её осияет страшная догадка. Голос её становится низким, и каждое слово проникнуто страхом. Это как-то связано с Руби? Одного упоминания имени Руби достаточно, чтобы в животе Урсулы запорхали тысячи бабочек. Если сёстры узнают о её причастности к тому, что произошло с Руби, они никогда не простят её. Курсула отрицательно мотает головой, вспоминая два зловещих знака, увиденных ею в чайных листьях. Первый на краю чашки, Это о настоящем, а второй на стенках ближайшее будущее. Она стряхивает с себя оцепенение, зная, что паромщик Харон прибудет лишь через несколько дней. А это значит, что у них ещё есть время перед общением с этим самым могущественным в мире тёмным колдуном. Но сейчас надо сосредоточиться на главном. Я видела приближающуюся толпу горожан. Вот мы сейчас говорим, а они уже идут сюда во имя великой богини. Почему же ты сразу не сказала? Голос Квини снова звучит раздражённо. Значит, это всё-таки связано с Руби. Они хотят выразить протест против её возвращения. Нет, я так не думаю. говорит Урсула. Впереди толпы едет кран с ядром для сноса зданий. Айви пренебрежительно фыркает. К нам едет кран, чтобы снести наш дом? Но такого быть не может. После смерти Мирабель 60 лет назад поместье перешло к её внучатой племяннице, то есть к Айви. Трудно представить, чтобы кто-то попытался оспорить наследство. У них на это нет полномочий, резко заявляет Айви и поворачивается к их предводительнице, уверенная, что та немедленно прояснит данное недоразумение. Квини, скажи, что это так. Но Квини опускает глаза. Она больше не донимает Турсулу расспросами. Рот её скорбно изогнут. Кажется, что эти две квитанции с последним предупреждением прожигают её карманы. Гримуар по месту Moonshine. Рецепт Изабель по уходу за нижним холмиком. Эпиляция укромных уголков на теле это вчерашний день. Пусть твой холмик будет пышно покрыт седыми волосками. Это и есть самый естественный способ украшения твоей роскошной ваджаджи. Интимной части тела. Ибо седина подобна серебристой мишуре, оттеняющей красоту твоей груди. Ингредиенты. Пол чашки масла виноградных косточек. Четверть чашки масла жужуба. Две капли эфирного масла мяты перечной. Две капли эфирного масла розмарина. 2 капли эфирного масла лимонной травы, 1 капля эфирного масла камфоры, 5 капель эфирного масла лаванды. Утвори маленькая бутылочка для настойки. Способ приготовления. Слейте все масла в бутылочку для настойки и перемешайте, встряхнув. Из полученной смеси нанесите 5 капель на лобок. втирая их пальцами в лапковые волосы. Не убирайте руку, а насладитесь ощущением, что вы и есть богиня с пышным холмиком. Гримуар повести Муншайн. Наставление Урсулы о гадании по чайным листьям. Ингредиенты. Одна щепотка распущенных листьев мятного чая. Одна чашка горячей воды. Утвар. Белая чашка с блюдцем. Наставление. Положите щепотку листьев мяты в чашку, залейте кипятком. Пока вода остывает, предайтесь размышлениям. Когда чай уже не обжигающе горяч, отпивайте его мелкими глотками. Когда на донышке останется самая малость жидкости, приступайте к ритуалу кручения. Держа чашку на левой ладони, совершите три обращения по часовой стрелке. Затем той же рукой аккуратно переверните чашку, поставив её на блюдце. Подождите минуту и снова совершите тройное обращение. Переверните чашку обратно так, чтобы её ручка указывала на юг. Чайные листья должны налипнуть на чашке определёнными скоплениями, которые и следует подвергнуть толкованию. Чаще всего листья образуют пять видов символики: животные, мистические существа, предметы, буквы и цифры. Перед вами также появится три типа пророчества. По листьям на краях чашки мы гадаем о настоящем. По листьям на боках о ближайшем будущем. по листьям на дне, а далёком будущем. Для правильного толкования доверьтесь своим инстинктам.